Глава тридцать 36. Истину можно увидеть только глазами смерти. Сиена повторяла про себя эту фразу, снова и снова изучая взглядом каждый сантиметр жесткой батальной сцены в надежде заметить что-нибудь особенное. Глаза смерти были повсюду. Какие же из них нам нужны? Ей пришло в голову, что слова, о глазах смерти могут относиться ко всем тем гниющим трупам, которыми усеяла Европу черная смерть. По крайней мере, это хоть как-то объяснило бы чумную маску. Откуда ни возьмись в памяти сиенов всплыл детский стишок: Розочка в кружечке, кармашке цветочки. Прах, прах, нам, увы и ах Еще школьница в Англии она часто повторяла этот стишок, пока не узнала, что он родился в Лондоне в пору великой чумы 1665 года. Розочка в кружечке якобы означала красный гнойник на коже, первый симптом заражения. Заболевшие носили в кармане букетик цветов, чтобы перебить запах своих разлагающихся тел и смрад на улицах города, где ежедневно падали замертво сотни жертв чумы. Тела погибших предавались огню. Прах, прах всем нам увы и ах. Ради любви к Господу, внезапно выпалил Ленгдон, резко развернувшись на 180 градусов к противоположной стене. Сиена оглянулась на него. Что такое? Так называется произведение искусства, которое здесь когда-то выставлялось. Ради любви к Господу. На глазах у недоумевающей Сиены Ленгдон торопливо пересек зал и попытался открыть небольшую стеклянную дверь в стене. Она была заперта. Тогда он прижался носом к стеклу, загородил лицо ладонями с обеих сторон, чтобы не мешал лишний свет, и стал вглядываться внутрь. Чтобы он там ни высматривал, Сиена очень надеялась, что это не займет много времени. Давнешний служитель только что снова возник на пороге зала, и вид Ленддона, внюхивающего что-то у закрытой двери, похоже, пробудил в нем нешуточные подозрения. Сиена опять жизнерадостно помахала ему. Служитель наградил ее долгим холодным взглядом. Но потом все же скрылся. Ло студиоло. Кабинет. За стеклянной дверью прямо напротив загадочных слов Сердце Цетрова в зале 500 спряталась крошечная коморка без окон, задуманная в азаре как потайной кабинет для Франческо I. Это прямоугольная комнатка с округлым потолком. И вошедшему в нее кажется, будто он угодил в огромный ларец с сокровищами. А сокровищ здесь и вправду немало. На стенах теснится больше трёх десятков уникальных картин. Они висят так плотно, что между ними практически нет свободного места. Падение Икара, аллегория сна, природа вручающая Прометею кристалл кварца вглядываясь сквозь стекло в эту полную шедевров комнату, Ленгдон тихонько прошептал: "Глаза смерти". Первый Ленгдон попал в студиола несколько лет назад вместе с частной экскурсией по тайным ходам дворца. Тогда он с удивлением узнал, что дворец буквально пронизан целой сетью скрытых переходов и лестниц, причем несколько потайных дверей находятся за картинами украшающими стены студиола. Однако сейчас его интерес был вызван отнюдь не потайными ходами. Ленгдонов вспомнился дерзкий образчик современного искусства, который он когда-то видел именно в этой комнате. Ради любви к Господу Димиана Херста и прежде оценивали по-разному. А когда его выставили в знаменитом студиола, это вызвало прямо-таки бурю возмущения. Варений Херста представляло собой человеческий череп в натуральную величину, изготовленный из цельного куска платины и инкрустированный восьмью тысячами сверкающих бриллиантов, которые покрывали всю его поверхность без малейшего промежутка. Эффект получился ошеломительный. Пустые глазницы черепа сияли светом и жизнью создавая тревожный контраст противоположных символов жизни и смерти, ужаса и красоты. Хотя бриллиантовый череп работы Херста давно уже убрали из студиола, в о нем подсказало Лэнгдону одну любопытную идею. Глаза смерти, подумал он. Уж не над черепамикает эта фраза. В дантовском аде Черепов сколько угодно. Достаточно вспомнить хотя бы жестокое наказание графа Угалина в последнем круге. За свои грехи он обречен вечно голодать череп предателя архиепископа. Может быть, нам нужно найти какой-то череп? Лэнгдон знал, что студиоло устроен по принципу кунц или кабинета редкостей. Почти все картины в нём закреплены на петлях и поворачиваются, открывая тайники, в которых герцог когда-то держал всякие приглянувшиеся ему вещицы: красивые перья, образцы редких минералов, окаменелую раковину наутилуса и даже, если верить слухам, берцовую кость монаха, отделанную толченым серебром. Правда, Лендэн подозревал, что все тайники давным-давно очищены от своего интересного содержимого, и ни о каком другом черепе, кроме Херстовского, он в связи с этой комнатой никогда не слыхал. Его размышления были прерваны неожиданным звуком, в дальнем конце зала громко хлопнула дверь. Потом за его спиной послышались быстрые приближающиеся шаги. "Сигнара!" раздался сердитый голос. Il салона нон э aperto. Господа, зал закрыт. Обернувшись, Лэнгдон увидел, что к нему направляется одна из смотрительниц, миниатюрная женщина с коротко подстриженными русыми волосами. Кроме того, она была беременна, чуть ли не на девятом месяце. Она энергично шагала к ним, постукивая пальцем по наручным часикам. Подойдя ближе, она встретилась с Лэнгдоном глазами и вдруг стала как вкопанная прижав карту ладонь. Профессор Ленгдон, воскликнула она со смущенным видом. Ради бога, простите, мне сказали, что вы здесь. Как хорошо, что вы снова к нам заглянули. Ленгдон похолодел от страха. Он был совершенно уверен, что никогда прежде не видел эту женщину.